На этот раз Настя проснулась, когда яркое весеннее солнце уже вовсю заглядывало в окна. В комнате было душно. Настя села на кровати и с трудом открыла глаза. Веки смыкались, хотелось поддержать их пальцами. Голова не болела, но было ужасно тяжело, как будто она была заполнена чугунными болванками. Нужно хотя бы умыться, тогда полегчает. Настя стиснула зубы, встала и босиком побрела в ванную. Проходя мимо зеркала в прихожей, она не удержалась и бросила туда взгляд, хотя и знала, что нельзя этого делать. Действительность превзошла самые худшие ее ожидания. Лицо ее было красным, а нос, наоборот, напоминал цветом сырую очищенную картофелину. И размером тоже. Глаза совершенно заплыли. Настя с омерзением отшатнулась от этой жуткой рожи и продолжала свой путь в ванную. Там она набралась смелости и снова поглядела на себя в зеркало. «Да уж, как говорит ослик Ай-А, и тут ничуть не лучше». Очень осторожно она потрогала нос. Он, как ни странно, почти не болел. Но все равно с этой картофелиной нечего и думать идти на работу. Люди шарахцы станут». Машины биться, трамваи с рельсов сойдут. Нужно позвонить в театр и сказать, что она не придет. Ну, может же человек заболеть. Она умылась холодной водой и побрела по квартире в поисках телефона. На кухне не нашла, в спальне тоже. Звонок раздался из бывшей маминой комнаты, которую Настя помаленьку переделала в гостиную. Мелодия раздавалась из-под дивана. Вот интересно, как трубка оказалась там, если в доме нет ни животных, ни маленьких детей? Ноги у нее выросли, что ли? Она нагнулась резко, и перед глазами тут же заплясали крупные красные мухи, а в ушах тяжело бухнуло, как в полдень из пушки у Петропавловки. — Настя! — послышался в трубке слабый старушечий голос. — Настюша, это ты? — Я, — сказала Настя, — «Здравствуйте, Евдокия Михайловна!» Евдокия Михайловна, или тетя Дуся, была коллегой ее бабушки по театру и подругой. Настю она знала с детства. Настя много времени проводила в ее костюмерной, играя с красивыми лоскутками. Там и шить научилась. Куклы у нее всегда были хорошо одеты. После смерти бабушки тетя Дуся звонила редко, не хотела, видно, навязываться. Но Настя встречала ее в театре. Когда два года назад она развелась с мужем, то решила изменить свою жизнь. Без малейших раздумий она уволилась из фирмы, где сидела за компьютером и учитывала неинтересные товары. И по рекомендации той же Евдокии Михайловны поступила в театр помощником костюмера. Тетя Дуся тогда как раз уходила на пенсию, совсем отказала зрение. Вот и сделали ей на прощание щедрый подарок, взяли на ее место Настю. Бабушку-то в театре уже мало кто помнил, хотя шли еще ею оформленные спектакли. Настя. Евдокия Михайловна, как многие пожилые люди, говорила по телефону преувеличенно громко. «Понимаешь, приходил ко мне один человек, интересовался твоей бабушкой». «Какой человек?» Настя прижала телефон к уху представился корреспондентом газеты, сказал, что пишет о ней статью. Но, понимаешь, как-то он мне не понравился. Скользкий какой-то, опасный. Нахамил вам, что ли? Да нет, тут серьезнее и как-то непонятно. По телефону долго рассказывать. Ты сегодня в театре будешь? Я тоже приду, поговорим. Настя хотела сказать, что в театр сегодня не пойдет, вообще никуда не пойдет. Ей нужно себя привести, если не в порядок, то хоть в относительно приличный вид, чтобы люди не пугались. Но Евдокия Михайловна, как будто услышав ее мысли, повторила. «Девочка моя, приходи обязательно. Нам нужно срочно поговорить. Это серьезно. И никого не пускай в квартиру, когда одна. Я через два часа буду ждать тебя в костюмерной. Там нам никто не помешает». «Хорошо, я приду» вздохнула Настя. «Холодную примочку на нас, подумала она, глядя на себя в зеркало с отвращением, а на глаза — компрессы из отвара ромашки. накраситься посильней. «Да нет, не поможет». Настя, как обычно, вошла в театр со служебного входа. Сразу за дверью сидела вахтерша Сима. Полное имя вахтерши было Семирамида, Таким именем ее наградили родители, обладавшие богатым воображением, но своего роскошного имени она стеснялась и отзывалась на простецкую Симу. Обычно Сима вязала на посту какие-то пинетки или носочки для своих многочисленных внуков, но и на этот раз вязания у нее в руках не было, а был большой мятый клетчатый платок, в который она шумно сморкалась. И глаза у Симы были красные, как у мартовского кролика. «Что случилось, Сима?» — сочувственно спросила Настя. Но вахтерша ей не ответила. Она только трагически взмахнула рукой, уткнулась лицом в платок и разразилась бурными рыданиями. — Насмотрелась в театре трагедии, — подумала Настя. — Лучше бы вязала. Она прошла мимо рыдающей вахтерши и повернула в полутемный коридор, который вел к костюмерному цеху. Тут навстречу ей попалась Люся, коровкина ассистента-светителя. Люся шмыгала носом, и глаза у нее тоже были красные. Настя хотела спросить у нее, что стряслось в театре. Но Люся, завидев ее, метнулась в сторону и скрылась в темном ответвлении коридора. Настя пожала плечами и пошла дальше. И тут она увидела театрального пожарного, дядю Ваню Свиридова. Слава Богу, он не шмыгал носом, и глаза у него были обычного цвета, цвета практичной шаровой краски. «Да и то сказать, плачущий пожарный — это фантастика, причем совершенно ненаучная». «Дядя Ваня», — обратилась к нему Настя, — «что у нас стряслось? Что-то все, кого не встречу, рыдают». «Так жалко ж ее!» — вздохнул пожарник. «Столько лет уж тут, привык лишь». И он взглянул на Настю с каким-то преувеличенным сочувствием, что тоже не очень характерно для пожарных не потому, что они более черствые или бессердечные, чем прочие люди, а потому, что они навидались всякого. — Кого жалко? — переспросила Настя. — Кому привыкли? Кто? Сколько лет? — Так знакомая ж твоя, — протянул пожарный неуверенно, — тетя Дуся? — Что? Что такое с тетей Дусей? — испуганно вскрикнула Настя. Дядя Ваня воровато оглянулся, высматривая пути отхода, но отступать ему было некуда. Сзади была глухая стена. «Да в чем дело?» — повторяла Настя, надвигаясь на пожарного и, приготовившись уже схватить его за лацко на пиджака и трясти, пока не объяснит толком. «Скажет мне уже кто-нибудь, что с ней случилось?» «Упало должно быть», — лепетал пожарный, уклоняясь от Настиных рук. Споткнулась, должно быть. Споткнулась, упала? Шейку бедра сломала, что ли? Настя вспомнила главное тетя Дусин страх — перелом шейки бедра. «Если вздохнул пожарный. «Если б шейку бедра, это бы полбеды!» Так она свою шейку сломала, в общем, насмерть. Настя охнула. Она поняла, почему плакали все встреченные ею женщины. В театре тетю Дусю любили как родную. Она работала здесь дольше всех. Собственно, она работала здесь всегда. Она оказалась такой же необходимой обязательной частью театра, как кариатиды перед входом. Когда тетя Дуся по причине ухудшения зрения не смогла больше работать костюмером и ушла на пенсию, она не смогла покинуть родной театр и приходила сюда почти каждый день поговорить с бывшими коллегами, посмотреть, как... Подвигается работа над новой постановкой, заглянуть на репетицию. Ее все любили. Настя почувствовала, как глаза наполняются слезами. Но постаралась держаться, не зареветь, как последняя дура. «Где она?» — спросила, с трудом справившись со своим дрожащим голосом. «Так возле реквизитной же», — отозвался пожарный, опасливо глядя на нее, — Как всякий мужчина, он боялся женских слез и не знал, заплачет Настя или воздержится. «Она аж как там упала, так и лежит», — продолжал он, с облегчением увидев, что Настя держится. «Вероника Павловна ж велела не трогать, на всякий случай. Оно, конечно, ясно ж, что несчастный случай, но все ж велела не трогать, пока полиция не поглядит, как там, да что. Такой же порядок». «Возле реквизитной?» Удивленно переспросила Настя, «А что она там делала?» «Реквизитная — последнее место, где могла оказаться тетя Дуся. С Трофимовым, театральным реквизитором, она не ладила. То есть с ним никто в театре не ладил. Такой уж скверный был у него характер. А сама комната с реквизитом находилась в самом дальнем углу театра, куда почти никто не заглядывал. «Так случайно ж, наверное, зашла? Она аж плохо видела, вот и ошиблась, наверное». Настя хотела возразить пожарному. Хотела сказать, что как бы плохо не видела тетя Дуся, она знала театр как свои пять пальцев, знала лучше любого актера, лучше самого пожарного. Хотела, но не стала, потому что подумала о другом. А именно о том, что тетя Дуся только сегодня позвонила ей и попросила встретиться в театре. Она хотела поговорить о чем-то важном и была очень взволнована. О чем она хотела поговорить? «Так, говорите, возле реквизитной», — еще раз уточнила Настя. «Ну да, возле реквизитной», — энергично кивнул пожарный. «Так я же ж пойду, мне ж огнетушители проверять нужно». И он исчез в полутьме театральных коридоров. А Настя отправилась к реквизитной. Она прошла мимо репетиционного зала, поднялась по узкой деревянной лесенке, выходившей на балкончик наподобие капитанского мостика, возвышавшейся над площадкой, где перед прогоном расстилали декорации. С этого мостика художник вместе с режиссером смотрел на декорации перед тем, как вынести их на сцену, проверял, как они будут выглядеть из зала. Оттуда, с этого мостика, Еще одна незаметная со стороны дверь вела в короткий коридор и дальше в реквизитную. В коридоре перед реквизитной толклись несколько человек из театральной массовки. Кто всхлипывал, кто сокрушенно качал головой, все в полголоса переговаривались, как обычно разговаривают в присутствии тяжелобольного. — Здесь? — спросила Настя знакомого рабочего сцены. — Здесь? — кивнул он с тяжелым вздохом. Настя и сама уже разглядела в полутьме под балконом неловко свернувшееся тело. Она протиснулась к телу, раздвинув зевак. Впрочем, они сами расступились, узнав ее. На лицах было сложное выражение — сочетание жалости, сочувствия и того жадного интереса, какой у многих людей возникает при виде чужого несчастья. Подойдя к трупу, Настя опустилась на колени — Попросту ноги не держали ее, и она едва не упала. Тетя Дуся казалась удивительно маленькой и беззащитной, как будто под конец жизни превратилась в ребенка. Одна рука была неловко подвернута под тело, другая вытянута, словно на что-то показывала. А самое главное, голова была повернута под странным, диким, невозможным углом, как часто пишут в полицейских протоколах несовместимым жизнью. Настя дотронулась до вытянутой вперед руки, словно хотела проститься с тетей Дусей. Рука женщины была такая холодная, такая неживая, что Настя поняла с абсолютной ледяной ясностью, что тети Дуси больше нет, что это скорченное на полу тело не имеет к ней никакого отношения. В то же мгновение Настя почувствовала, как глаза ее наполняются слезами, как слезы стекают по щекам, и ничего не могла с этим поделать. Стоявшая рядом Виктория Львовна за театра, унылая старая дева в очках с толстыми стеклами протянула Насте платок. Настя благодарно кивнула, вытерла слезы, хотела вернуть платок. Но Виктория Львовна покачала головой. «Оставь, тебе еще пригодится». Очки Виктории Львовны вызвали у нее какую-то важную мысль. Настя попыталась удержать, вернуть эту мысль, и это ей с большим трудом удалось. Очки. Тетя Дуся без них почти ничего не видела. Она не могла сделать без очков ни шагу. Где же они сейчас? На мертвой старушке очков не было, не было их и на полу, по крайней мере, поблизости от тела. Очки. — проговорила Настя, подняв голову и оглядев окружающих. — Где ее очки? Никто не видел. Люди недоуменно переглядывались. Есть о чем беспокоиться. Тут человек умер, а ее волнуют какие-то очки. Только Виктория Львовна, кажется, поняла, о чем думает Настя. Ну да, сама носит сильные очки, как ей не понять. Она отступила, оглядела пол под ногами и протянула. — Правда? — «Очков не видно?» «Наверное, потому и упала, что без очков шла», предположил Кочетов, старый актер на второстепенных ролях. Слуг, монахов, благородных отцов. Так бы и сидел невостребованный, да приглашенный молодой режиссер ставил у них вишневый сад. «Так Кочетов там так фирса сыграл, что какая там второстепенная роль? На него одного смотреть ходили» как говорят, украл спектакль. Тот приглашенный уехал что-то ставить в Новосибирск или Пермь, никто точно не знает, а Кочетов снова на вторых ролях. «Да она без очков шагу не могла ступить», — проговорила Настя, поднимаясь на ноги. Тут распахнулась дверь реквизитной, и на пороге появился реквизитор Трофимов. В руке он держал женскую сумку из черной кожи, На лице было выражение раздражения и недоумения. «Чья это сумка?» — проговорил он, оглядывая присутствующих. «Кто ее ко мне подбросил?» Трофимова в театре не любили. Театральные шутники и остроумцы часто над ним подшучивали. Как-то раз подложили в его кресло чучело лисы. Но какой смысл подбрасывать ему сумку? Тут Настя пригляделась к этой сумке и узнала ее. Ну да, черная сумка с вышитым на ней красным цветком. Это же любимая сумка тети Дуси. Несколько лет назад Настя сама привезла ей эту сумку из зарубежных гастролей. Сумка очень понравилась Евдоке Михайловне, и она брала ее всякий раз, как выходила из дома. Как она говорила, по-парадному. Не в магазин или в участковую поликлинику, а в театр. Потому что театр был ее все. В театр она всегда шла, как на праздник. Настя хотела сказать, что это сумка Евдокии Михайловны, и поинтересоваться, как она попала к Трофимову. Но горло перехватило, потому что представила на воочию, как идет тетя Дуся, прижимая к боку эту сумку, чуть сутулившись и наклонившись низко, и ногами чуть шаркает. «Все, больше никогда так не пойдет». Настя едва сдержалась, чтобы не зареветь в голос. «Понятия не имею, чья это сумка», — неприязненно проговорила Виктория Львовна, потому что стояла ближе всех к Трофимову. «В театре несчастье, а он и внимания не обращает», — говорил ее взгляд. «Дурацкая шутка», — прошепел Трофимов, не обратив никакого внимания на неодобрительные взгляды стоящих рядом с телом людей — и вернулся в свою комнату. «Да какая шутка!» — вскочила была Настя, но Трофимов махнул рукой и захлопнул дверь в реквизитную. А Настя снова опустилась на колени, под недоуменными взглядами окружающих осмотрела пол вокруг тела. Очков нигде не было. Больше того, не было и осколков стекла, которые непременно появились бы, если бы очки разбились». «Значит, тетя Дуся пришла сюда уже без очков». «Но это невозможно». Настя снова поднялась на ноги и, как сам Намбула, опустив глаза в пол, внимательно, глядя под ноги, двинулась в обратную сторону, туда, откуда она только что пришла. Все зеваки безмолвно расступились перед ней и проводили удивленными взглядами. А Настя поднялась на смотровой балкон, задержалась там, внимательно осмотрев пол. Если бы она нашла здесь очки, это бы многое объяснило в загадочных обстоятельствах смерти тети Дуси. Евдокия Михайловна могла уронить очки на балконе, могла потом наклониться, чтобы найти их, и сослепу сорваться отсюда. Правда, оставался вопрос, зачем вообще она сюда пришла, если назначила встречу с Настей в костюмерной, но очков здесь не было. Настя пошла дальше. Она прошла по коридору в обратную сторону, дошла до той самой развилки, откуда началось все непонятное. Здесь тетя Дуся должна была повернуть налево к костюмерной, но вместо этого она пошла направо, туда, где и нашла свою смерть. Настя остановилась, повернулась на сто восемьдесят градусов, став на то самое место, где за час до того, наверное, стояла Евдокия Михайловна. И тут она заметила, как в темном углу коридора что-то сверкнуло. Она шагнула вперед, наклонилась и подняла с пола очки. Старомодные очки с круглыми стеклами в дешевой металлической оправе. Очки тети Дуси, те самые, без которых она и шагу не могла сделать». «И что же это вы нашли?» — раздался за спиной Насти любопытный голос. Настя испуганно обернулась. В двух шагах от нее стоял невысокий мужчина с широким простоватым лицом и коротко стриженными русыми волосами. «Вы кто?» — спросила Настя, стараясь не показать свой испуг. «Капитан Ненароков» ответил незнакомец и протянул Насте открытую книжечку удостоверения. «Я расследую этот печальный инцидент». Настя машинально взяла книжечку в руки, но в коридоре было темновато, да и сама она от волнения не могла сосредоточиться. Разглядела только лицо на фотографии, такое же широкое, с бестолково торчащим ежиком волос. «Вы из полиции?» — задала она глупый вопрос. «Да как будто. А вы тут работаете?» «Да, костюмером. А зовут вас как?» «Анастасия Веселова», — представилась Настя. «Так что же вы нашли?» «Очки?» — Настя показала ему свою находку. «Это ее очки, Евдокии Михайловны, тете Дуси». Полицейский прищурился, как будто прицелился в нее из своего табельного пистолета. «Покойная Евдокия Михайловна Цветкова была вашей родственницей?» Да, то есть нет. Она была близкой подругой моей бабушки. Очень близкой. Настя тут же на себя рассердилась, заметив в его глазах насмешливые искорки. Причем тут бабушка? Говорила же ей тетя Дуся, чтобы была осторожнее и не болтала попусту. Во всяком случае, Настя вынесла такое впечатление из их утреннего разговора. Однако этот шустрый капитан наверняка уже успел с кем-то поговорить, разузнать обстановку в театре, если знал о ее особых отношениях с тетей Дусей. — Бабушка много лет работала в этом театре художником по костюмам, — сказала она. — И Евдокия Михайловна тоже. — А вы, значит, продолжаете династию? — снова прищурился капитан, и в голосе Насти почудилась легкая насмешка. — Да нет, я просто помощник театрального костюмера. Она скромно опустила глаза. Знаете, подшить, подогнать по фигуре, отгладить платье перед спектаклем, много всякой работы. А Евдокия Михайловна помогала советами. Насмешливые искорки в глазах капитана Ненарокова тут же погасли. Какому мужчине охота слушать о шитье и глажке? От таких разговоров в сон клонит. Полицейский осторожно взял у нее очки, и положил их в пластиковый пакет. «Кстати, хочу вас предупредить на следующий раз», — проговорил он строго. «Если вы находите предмет, который может иметь отношение к подозрительной смерти или другому происшествию, не берите его в руки. Лучше дождитесь появления профессионала. Знаете, ведь там могут быть отпечатки пальцев». Да что он себе позволяет? Настя рассердилась и решила перехватить у полицейского инициативу. А я вас хочу предупредить. На следующий раз не появляйтесь, так неожиданно. Вы меня напугали. Хорошо, что у меня сердце здоровое. А если бы на моем месте был пожилой человек? Кроме того, как я могла оставить очки на месте? Откуда ж я знала, что вы сейчас появитесь? И вообще, вы же для себя уже все решили. Вы считаете, что это был несчастный случай? А вы... «Ну, я же не служу в полиции!» Настя пожала плечами и насмешливо взглянула на капитана. «А я служу, и мне, к сожалению, очень часто приходится сталкиваться с такими печальными историями. Пожилые люди часто погибают из-за собственной неосторожности, из-за забывчивости, из-за плохого зрения. Вы даже представить не можете, как часто это случается. Кто-то забывает выключить газ в квартире, Кто-то забывает посмотреть на светофор. — Тетя Дуся, Евдокия Михайловна, вовсе не была в маразме, — перебила его Настя. Она еще многим молодым могла сто очков вперед дать. — Никто и не говорит о маразме, — примирительно проговорил капитан. — Об этом и речи нет. Я говорю только о плохом зрении. Которое, кстати, подтверждают эти очки, очень сильные. Она ведь без очков очень плохо видела». «Очень плохо», — признала Настя и тут же спохватилась. «То-то и странно. Я нашла очки здесь, очень далеко от трупа. Как же Евдокия Михайловна прошла без них это расстояние? Да она бы с места не сдвинулась, пока их не нашла». «Ну, для этого могут быть разные объяснения. Возможно, она очень спешила куда-то, волновалась». Все равно без очков она бы никуда не пошла, тем более что там, где ее нашли, ей вообще нечего было делать. «Ну, да я зря вам все это говорю. Вы ведь для себя уже все решили. Вы для себя постановили, что это несчастный случай и не принимаете всерьез никакие другие версии. Подгоняете все под свою». «Зря вы так», — обиженно возразил полицейский. «Я рассматриваю все версии» но, конечно, отдаю приоритет самой вероятной. А самая вероятная версия в данном случае — несчастный случай. Извините, конечно, за тавтологию. Капитан вздохнул и добавил. Это гораздо более вероятно, чем злой умысел, хотя бы потому, что очень трудно найти какой-то реальный мотив. Молодых убивают гораздо чаще, чем пожилых. Конечно, пожилых тоже убивают, но в других обстоятельствах. Чаще всего в квартире, если старушка застала вора на месте преступления. Настя хотела что-то возразить, но передумала. Этот капитан с забавной фамилией такой зануда. Все у него заранее по полочкам разложено и бирки наклеены. Стоит ли рассказывать ему о звонке тети Дуси, о ее просьбе прийти скорее в театр для какого-то важного разговора? Тут как раз все сходится». Разволновалась старушка, поспешила, очки потеряла, да и упала. «Гражданка Веселова», — вдруг сказал полицейский, — «если вам есть что сказать по делу, не скрывайте, скажите это сейчас, потому что у меня еще очень много дел». «Вот интересно, что это он себе возомнил? Может, он думает, что Настя просто так тут стоит, с целью вызвать к себе интерес? Может, он думает, что она нарочно тянет время, кокетничает?» — Ну и ну, как и у всех мужчин, у него такое самомнение. — С чего вы взяли, что я что-то от вас скрываю? — холодно удивилась Настя. — Ну, я же вижу, у меня глаз наметан. Тут капитан немного смутился. — Ваш нос, вы тоже упали? Или кто-то? — Или кто-то, — тяжело вздохнула Настя. — И видит Бог, как я об этом жалею. Вы должны написать заявление о побоях. Капитан незаметно посмотрел на часы. Домашнее насилие — это серьезно. Это нельзя оставлять безнаказанным. Какое насилие? Настя выторщила глаза. Это не насилие, а ринопластика. Мне корректировали форму носа. Он был курносой, а теперь будет прямой. Понимаете? Так что ваш наметанный глаз вас нынче подвел. Желаю успехов в работе.